«Голос Израиля» и «Министерство абсорбции» представляют Радиоспектакль «Трудные люди» по пьесе Юсефа Бар Юсефа Действующие лица и исполнители Рахель Лея Голд или просто Рахель, 44-летняя старая дева, Елена Саханова Мейр Шимон Голд или Саймон, холостяк 47 лет, брат Рахели, Владимир Фридман Или Лейзер Вайнгартен, или Лейзер, соломенный вдовец из Иерусалима, Антон Вилкин. Бенни Альтер, хозяин квартиры, в которой проживает Рахель, старый холостяк Андрей Кашкин. Действие происходит после 1967 года в Англии, в большом портовом городе, на протяжении одного вечера и в стенах одной и той же комнаты. Первое действие. гудят. Пароходы гудят. Респрекрасный твой хозяин твой, Бенни. Он любит чинить обувь. Лук. Лук он любит. Лук он тоже любит. Да? Подумать только. Что за жизнь? Сколько любви? Что с тобой случилось? А что со мной должно было случиться? Я не знаю. Ты только сегодня вернулся. Я тебя спрашиваю, как там было, а ты... Что я? Я не знаю. Ты все ходишь, как будто сердишься. Я не знаю, от чего. Обычно ты так много рассказываешь, а теперь можно подумать, что ты ничего там не видел и ничего оттуда не привез. Даже наоборот. <свы> я привез оттуда прострел. <свы> Ах! <свы> Спина. Черт мой я привез. И кое-что еще для тебя. Жениха. Да, оттуда. Я не понимаю. что тут не понимать? Тебе раздобыл прострел. А, -а, -а. а тебе жениха. О, он, он, он понял. Он. Господин анархист, который мечтает сочетаться с тобой законным браком согласно всем правилам и традициям государства и общества. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Чем обязаны честью? Чем моя сестра заслужила визит господина домовладельца, известного, между прочим, противника капитализма и частной собственности, не отказывающего, однако, себе вправе вырваться в ее жилище без лишних церемоний. Вы, вы, вы, вы, вы, вы, вы, вам бы, вам бы никакого жилища ни за какие деньги, да? да, да, да, даже, даже если, даже если бы вы умерли от голода, если бы пришли больной, голый и босый, не впустил бы, не впустил бы, выгнал бы прочь. А? Видишь? Видишь, что ты теряешь? Я все еще не понимаю. Да что тут понимать? Я сосватал тебя в Иерусалиме. И уж во всяком случае, тот лучше этого. Его зовут Элезер Вайнгартнен. Лейзер. Шесть поколений предков в Иерусалиме. Наш дальний родственник со стороны мамы. Разведен, имеет дочь. Но алименты платить не обязан. Жена сама отказалась, лишь бы дал развод. И все из-за кофе. Развод из-за кофе. Она хотела, чтобы он ее водил в кафе, а он желал держать ее дома, в кругу семьи. Да, друзей у него нет, зато полно родственников. Вот так. Теперь ты можешь сказать все, что тебе хочется. Что ты хочешь, чтобы я сказала? Ничего. Он шлымазал, неудачник. Профессиональный искатель профессий. В последнее время чиновник когда-то в очень прошлом пытался стать сантехником. Семья не допустила. Семья очень религиозная. Он сам нет. Он служил в армии чрезвычайно этим гордится. М -м Бог его не интересует, но он, он, он это, он ищет правды. Он жаждет истины и справедливости. Стопроцентной зануда. С легкостью вступает в беседу, с кем не попадя, но лично серьезные темы. Никакой тебе погоды, погода для него не существует. Никакого вам сочувствия, самочувствия. Тотчас к делу, быка за рога. Вот так. Любит рассказывать о себе и всюду разыскивает родственников. Увидишь, он еще умудрится разыскать пару родственников у королевы во дворце. Если королева даст ему шанс, он их отыщет. Можешь не сомневаться. Вот так. Ну, скажи что-нибудь, прежде чем я продолжу. Мы уже не раз говорили об этом. Не правда ли? И перед моим отъездом тоже. Ты промолчала. Но молчание знак согласия. Знак согласия. И не говори теперь нет. Слишком поздно. Я уже привез его. Они там рассказывали мне про войну и демонстрировали свои трофеи, стену плача, реку Иордан. У них есть чем похвастать. Полный закрома победы трофеев. А я подсуетился, порылся и выкопал тебе, твоего суженого. Ну. Ну, скажи что-нибудь, произнеси слово. Хочешь еще чаю? Ах, спина! Черт! Прострел проклятый. Тебе следует обратиться к доктору Блаву. Ох, ты сводишь меня с ума. Слушай дальше. Он лежал в клинике для душевнобольных. Всего три месяца, и это было давно. Сейчас он совершенно здоров, но тебе следует знать и об этом. Так, что ты скажешь теперь? Я налью тебе еще чашечку. Так. Ах, да что ж в Как ты нальешь мне еще чашечку, если я этой не выпил? Что, хорошо. хорошо. Выпей. Окей, я выпил. Все, что тебе дало? А ты сама пила? Теперь послушай, я не давал никаких брачных объявлений. Я просто нашел его. И он вполне был готов к этому делу. Это то, что есть. Так что постарайся извлечь из него максимум. Ничего другого нет. И не так уж он и ужасен. Я напрасно качу на него бочку. Просто я не желаю, чтобы ты питала неоправданные надежды. Не желаю, чтобы тебя постигло новое разочарование. Еще одно твое разочарование, я я я свихнусь. Он человек необычный. Если хотите, в нем есть своя привлекательность. И даже немало. Да он по-своему мил. Он, например, снял себе номер в гостинице. На последние гроши. Не пожелал поселиться у меня, потому что это вышло бы, ну, как бы за мой счет. Он не хочет жить за мой счет. Прокатиться из Иерусалима в Англию за мой счет, это другое дело, это пожалуйста. Действительно, разве он виноват, что ты живешь в Англии? Правильно? Но с той минуты, как он здесь, он не может позволить себе жить за мой счет. Где ты? А, хоть бы на этот раз ты уже вышла наконец замуж. Ну, хоть бы села, по крайней мере. чуть стоишь? Я наливаю тебе чай. Кто тебе сказал, что я хочу чаю? Я же спрашивала. Но я не говорил, что хочу. Сядь и успокойся. Ты готова весь мир затопить своим чаем. Я только хотела налить тебе еще чашечку. Фу. Да, я мечтаю еще об одной чашечке. Не будешь ли ты столь любезно налить мне еще чашечку? Пожалуйста, сию минуту. С сахаром, да? Да, если угодно. Кстати, если угодно, он не лишен определенного обаяния. И деликатности. Обрати внимание, он не пожелал явиться сюда вместе со мной. Естественно, я ведь из твоей команды. Брак — это встреча двух неприятельских армян. И он намерен явиться во главе своего гарнизона. Он здесь один, в этом городе, без горша в кармане, но выступает, словно за ним целое войско. Ну что, не правда ли трогательно? А? Он даже начал учить английский. Серьезно, по этикеткам на, на, на аспирине. Его отец присылал им этот аспирин из Америки, пачками. Дело в том, что вся их семья мучится головными болями. Они беспрерывно глотают а -а -а аспирин. Но помимо этого у них есть еще одно лекарство. Знаешь, какое? Сырой картофель ломтиками нарезать и приложить ко лбу. Его мать так и встретила меня. <с0> С ломтиками картофеля на лбу. И прекрати эти рыдания Я только наливаю чай Чай В этом чае море слез Прекрати <связь> Главное его достоинство В том, что он хочет жену Как и положено мужчине Он в тяжелом положении Разведен, одинок И хочет бабу В он абсолютно здоров Здоровяк с головной болью <связь> В сущности, эта головная боль Это его здоровье Это как. Это то, что делает его мужчины. А, еще он зациклен на детях. Он сказал мне, что женится на тебе и докажет ей. Ну, тебе. Наделает кучу детей и докажет хватит ей. Хватит тебе. Что хватит? Дай мне наконец поставить чай на стол. Вот. Ах, спина! Да черт! Прострел! О, Господи! Вас трое. Он, ты и прострел. Вы так и вгоните меня в гроб. Пожалуйста. Возьми, пожалуйста. Возможно, нам придется не слишком по вкусу. Мы-то сами весьма себе по вкусу. Мы себе очень нравимся. Наш вкус нам тоже очень нравится. Вся наша гордость состоит в том, что у нас такой изысканный вкус и такие высокие требования. Мы ходячие изысканность. Ты достойна чего-нибудь лучшего. Разувеется. Мы всегда достойны чего-нибудь лучшего. Чего-нибудь более прекрасного. Почему? Потому что мы умеем видеть и замечать всеобщее убожество, да? Я знаю, что ты хочешь сказать. Знаю. Нам известны также наши собственные слабости, а? Это уже большое достоинство. Мы признаем также собственное несовершенство. Это дает нам право любить себя еще больше. А мне надоело кушать самого себя. Что ты от меня хочешь? М? Зачем ты принимаешь из меня душу? Чтоб ты начала, наконец, жить! Перестань, Саймон! Перестань называть меня Саймон! В Иерусалиме нет никакого Саймона! Мейер Шимон! Рахель Лея! Мейер Шимон! И скажи нам, милый, что вышло из твоих свободных любовей? М? Зачем тебе нужно меня мучить? Семь лет. Семь лет ты держала тут Стивена. Держала и содержала. Свободная любовь. Это у тебя называется свобода. Быть рабой и служанкой. <связь> <связь> Пока он не получил наконец свой диплом и не исчез. Но ты-то осталась. И при этом осталась верна себе. Нашла другого студента. Тоже медика и тоже первокурсника. Чтобы и он бросил тебя через семь лет. Медицину нужно изучать 7 лет. Хотел бы я знать, что у меня есть такого особенного, чтобы изучать ее столь долго. Да, но ну и после второго медика утекло добрых 6 Зачем лет. Зачем тебе нужно унизить меня? Да, да, конечно, конечно. Со студентами, медиками, все, все, все. Пришло время сосватать тебя как положено. Выдать замуж, как царскую дочь. Ну, почему ты не кричишь, как обычно? Убирайся к черту! Что ты лезешь не в свои дела, что с того, что ты мой брат, позаботься прежде о себе, захочу прыгнуть с крыши и тебя не спрошусь. У меня такой же точно английский паспорт, как и у тебя. И кто тебе сказал, что я нуждаюсь в муже? Почему ты не говоришь всего этого? И в 10 раз больше, мм? О, ага, второй раз. Человек стучится и входит. А зачем, собственно, вы стучитесь? Мои туфли Ой, мои старые туфли а Я их искала Большое спасибо, господин Альтер А, я понимаю, я понимаю Он взял их, чтобы тайком починить а? Грозный и непривелимый анархист Творящий в тайне добрые дела Что за идиллия? О, а! Иди взгляни Взялся, чинить и бросил Снял каблуки, а новых не приставил Испортил! Окончательно и бесповоротно! Это не имеет значения, они все равно были старые. Нет! Он обязан возместить ущерб. Пусть купит новую пару, имей в виду. Если ты не потребуешь, я скажу ему сам. Я тут живу, а он хозяин квартиры. А вот так? Я должна ему деньги за три месяца, а он молчит. Хотя нуждается в деньгах, я знаю. Может быть, даже больше, чем я. И потом. Когда тебя не было, я простудилась, заболела, он приносил мне еду. Чего трогательно. Радость нищих. Мир полный милосердия. Сердце трепещет. Когда у меня вот так вот трепещет сердце, когда я чую, чую запах этого милосердия, мне кровь бросается в голову, поняла? Я упрячу тебя замуж. Упрячу, не сомневайся. И ты примешь это с покорностью. Ты примешь с покорностью все, что этот милосердный мир опрокинет тебе на голову. Ты больше не будешь мне тут орать. По какому праву? По такому праву, что мне надоела твоя опущенная голова. Твои нежные глаза полные слезы. Твои чашечки чаю. А главное, твои журналы. Медицинские журналы. Два студента-медика. 14 лет медицинской премудрости. И она все еще продолжает выписывать журналы. Баста, кончено. Мне надоело смотреть, как ты жмешься на улице к стенам. Ты должна ехать в карете. В карете, запряженной шестеркой и лошадей, поняла? Ну, скажи что-нибудь. Я уже сказала, но ты не обратил внимания. На что я не обратил внимания? Зачем тебе? Обязательно нужно унизить меня. Унизить? Тебя? Ну, пусть он придет. Пусть придет. Посмотрим, я все время пытаюсь тебе сказать это. Что? Может быть. Хорошо. Хорошо, с меня достаточно. Принимай его сама. Вы договоритесь. Прекрасно договоритесь. Я свое дело сделал. О, прекрасно. Прекрасно. Ты прихорашиваешься. Это замечательно. Я забыл главное. Ему 41 год. И тебе Что? тоже 41 год. И не месяцем больше. Ясно? Он дважды ну, интересовался хм. твоим возрастом. Понимаешь, это показалось ему, ну, слишком роскошным. Столь юная невеста, всего 41 год, да еще дорога замысет. Надеюсь, он больше не станет об этом спрашивать. Во всяком случае, тебя. Он всех подозревает в жульничестве. Как будто весь мир сговорился обмануть его. Но он уже спросил раз и другой, и хватит. В конце концов, это может показаться нам обидным. Потом ты как-нибудь выпутаешься. выражать ты же сможешь и в 50 лет. Боже... Господи, какой поганый мир. А, еще не все. Эта квартира лично твоя. Так я ему сказал. Я объяснил, что я достаточно обеспеченный человек, преуспевающий делец и все такое прочее. Ничего, потом как-нибудь разберемся. В конце концов, он не какой-нибудь мерзавец, мерзавец и не станет требовать развода из-за такой чепухи это жена бросила его, а не он ее. Так, все. Я скоро вернусь. Господин Альтер, а, заходите, пожалуйста, брата не дома. Я надеюсь, вы знаете, как он... Но на самом деле он... Заходите. Хотите чаю? Только объяснить. Да. Ваши туфли, которые я вернул, это не против вас. Наоборот, я... Я даже сейчас хотел бы починить, но, но невозможно. После того, что я слышал. Нет, не могу. Я покривил бы душой. Вы... Вы не виноваты. Я... Я не хороший. Нехороший. Я, я полный желчи. Я... Здравствуйте Здравствуйте Заходите, пожалуйста Вы должны прежде знать, кто я Лейзер Лайнгартен Рахель Очень приятно Мне тоже Очень приятно Заходите, пожалуйста. Саймон вышел ненадолго. С Садитесь, пожалуйста. Я должен сперва снять пальто. Так ли? О, конечно. Извините. Вы насквозь промокли? Это пальто промокло. А, и, извините, у меня тут для вас... это подарок женщины любят шоколад спасибо а где повесить пальто О, да конечно извините отдайте мне вам это будет тяжело это пальто как носят грузчики мой отец купил его когда жил в соединенных штатах америки в нью-йорке там летом страшная жара а зимой холод и мороз тут пожалуйста вот вешалка Где вы хотите, чтобы я сел? А, конечно Извините, здесь Возле стола Простите меня Вы слишком много извиняетесь Что? А, я не знаю, я делаю слишком много ошибок Это некрасиво, что я сижу, а вы стоите К Конечно Я себя не помню А где шоколад? Простите? Я принес вам шоколад А, да, он тут на комоде Если вы позволите, я бы попросил, чтобы вы поставили его на стол Я знаю, женщины любят шоколад, но еще больше они любят свою фигуру Но поскольку это мой подарок, я не хотел бы, чтобы вы заботились теперь о диете Попробуйте его прямо сейчас, пожалуйста И к тому же я хочу знать, не обманули ли меня Хорошо Я буду есть шоколад? А вы выпейте чашечку чаю. Это недорогой подарок. Что вы, вы не должны приносить дорогих подарков. На дорогие подарки у меня нет средств. К тому же я уверен, что дорогих подарков вообще не следует делать. Трудно дарить дорогие вещи от всего сердца. Дорогие подарки делают с расчетом, и те, кто их принимает, выдают свое крестолюбие. Я как-то не задумывалась об этом Так подумайте теперь Что? Я приведу вам пример Лея Двора, Вильман, двоюродная сестра моей матушки Она также и ваша родственница со стороны тети Малки Той тети Малки, которая является тетушкой вашей матушки Подарила мне к свадьбе дорогой сервис. А сама она, жалкая вдовица, у которой на руках восемь детей И едят они хлеб и постное масло Это их единственное пропитание Так еле некогда в старом городе. Люди помнят стену плача, древние синагоги, Они нищету в старом городе они не помнят. Так вот, это Лея Двора, которая не видит даже овощей и фруктов, и у которой бушмати переходит от старшего ребенка к младшему, она дарит мне сервис за 78 фунтов. Разумеется, израильских, а не английских, но это тоже немало. Возвращать подарок неудобно, а принять его это разбой. Я вернул, но она не пожелала забрать. Тогда я пошел в лавку к Фройнду и отдал ему этот сервис Фройнт это зять Раби Баруха Гекарковера А деньги я отослал ей по почте У них, разумеется, нашлось на что и тратить эти деньги Я добавлю вам молока? Шмуля Вольф убила иорданские пулей. это ее муж И с тех пор ее жизни никто не позавидует Люди, которые не любят задумываться, полагают, будто самое большое горе человек испытывает в день утраты Это очень верно, то, что вы говорите. И кроме всего прочего, у нее еще бородавка на кончике носа. Вот тут. Как будто такая большая капля, которая вот-вот сорвется вниз. Невозможно не засмеяться. Похоже на каплю шоколада. У нее была определенная причина, почему она поднесла мне к свадьбе этот сервис. Она хотела, чтобы я помог впихнуть ее и Рухаму на работу в Министерство социальной помощи. Это ее старший сын. Но я сам уже не служил там А она просто не знала об этом Со всеми этими своими заботами Она никогда не знает, что происходит Что творится на свете Зато она помнит все даты Кто когда родился Кто когда умер Вся семья у нее в голове И она ходит на могилу ко всем родственникам И плачет на всех похоронах Она столько плачет, что хватит на всех сирот Берите, берите сахар угу. Не стесняйтесь Один Равид Хасид после устроил его на работу в банк. Ирухама, Иерусалим. Бывает, кто-нибудь помогает человеку, а при этом сам смеется над ним. Кто-то кому-то помогает, а сам уже покатывается со смеху, потому что представляет, как он будет рассказывать о несчастьях того, кому он теперь помогает. Я съем шоколад. Вы не должны извиняться. За что я должен извиняться? Вы не должны. За что я не должен? За подарок и за... Неважно, я сказала просто так. Нет, вы сказали не просто так. Просто так не бывает. Вы правы, но все равно забудем об этом. Вы знаете, что я имела в виду? Не знаю. Все равно забудем об этом. Я верно выразилась, не к месту. Это от смущения. Но, естественно, в таких обстоятельствах. Это не правда ли? Очень хороший шоколад. Вас не обманули. И пейте, пожалуйста, чай Я буду есть шоколад, а вы пейте чай Договорились? Да. Нет, да. нет, продолжайте. Пожалуйста, вы гость. Это вам не поможет. Говорите, что вы хотели сказать. Я только хотела спросить вас, что вы думаете о прогрессе в области медицины? В наши дни. О чем? Я думаю, это единственная область, в которой цивилизация действительно что-то дала человеку и сделала его счастливее. Не просто обеспечила удобствами или силой, но принесла реальное избавление. 50 лет назад половина детей на Земле умирала, прежде чем успевала произнести свое первое слово. Это, естественно, не сделало людей добрее или лучше, но это избавило их от страданий, значит, сделало счастливее. Врачи, разумеется, не обязательно хорошие люди, но все равно занятие медицины облагораживает. Вы любите сидеть в кафе? Что? А, нет. Тут вообще нет никаких кафе. Есть бары, но я не могу сказать, что бываю в барах. Может быть, изредка. А почему вы спрашиваете? Я сейчас объясню. надо починить водопровод простите ну может быть что-нибудь не в порядке лопнула какая-нибудь труба или в уборной вода не спускается или капает из крана так я могу починить спасибо ничего не нужно все в порядке я хотел стать сантехником слесарем водопроводчиком это хорошая профессия всегда есть работа можно получить неплохие деньги «Мне до смерти надоело сидеть в конторе. В конторах все служащие делятся на старших и младших. Это как толстые трубы и тонкие. Все младшие служащие мечтают стать старшими, поэтому каждый норовит подмять под себя остальных. И каждый топчет другого, чтобы другой не затоптал его. Я работал у Мушакоэна, это сантехник, но пришлось бросить. Мать с отцом сказали, что такая профессия позорит нашу семью». Но, правде говоря, я и сам стыдился своего занятия Не хотел, а стыдился Никто не волен делать то, что ему нравится И что ему хорошо, даже когда он сам по себе Это верно В старые времена говорили, что в человеке сидит черт Ой Ваши часы верны? Простите? Если они не ходят, я могу починить Спасибо, они в полном порядке Не нужно После того, как мне пришлось распрощаться с трубами, я пошел ученики к Якову Рыжему, часовщику. Но и это я вынужден был оставить. У меня начались головные боли, гораздо более сильные, чем обычно. И доктор Блох сказал, что я чрезмерно напрягаю глаза, и от этого болит голова. Я, я думаю, что все это было оттиканье. Раскрытые часы на столе – это прекрасное зрелище, но даже две пары часов никогда не желают тикать влад. лад. Тик. Тик-тик. Нет, они... Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И можно подумать, что они гоняются друг за другом. Они тик тик тик Преследуют друг друга. Не минуты покоя. Бесконечные соревнования, беспрерывное соперничество и... Хотя это всего лишь это часы, а не люди. Я понимаю. Говорят, что человек человеку волк, но волк, волк никогда не задерет другого волка. И не важно, сыт он или голоден. Я рассказал вам это все не ради того, чтобы... Просто рассказать, я Я хотел дать вам представление, чтобы вы, вы, вы знали. Вы, может быть, не обратили внимания, но я сделал несколько намеков относительно этой не слишком приятной части моей биографии. Относительно свадьбы. Вы промолчали. Это мне нравится. Я не люблю дотошных женщин, которые цепляются за каждую мелочь. Но я сам все о себе расскажу. По порядку. Как вам понравился этот город? Если только вы успели составить какое-то представление о нем, ведь вы тут всего несколько часов. Он такой серый, мрачный, как жесть. Иногда мне хочется взять щетку и поскрести его как следует. Чистить с него ржавчину. Вам... Трудно понять, почему мы так любим говорить об Израиле. Там столько солнца и света. Саймон каждые два года ездит в Израиль. Я тоже была там дважды. Побродила немного по Иерусалиму и в конце концов очутилась на почте. Мне захотелось написать письма сюда, в Англию. Здание почты в Иерусалиме построили англичане, поэтому оно такое серое и похоже на все английские здания. В котором часу вы встаете утром? Очень рано. Даже если я ложусь поздно, все равно встаю ни свет ни заря. И потом весь день чувствую себя разбитой. Вы видите мое пальто? Да. Нет, вы так не можете его видеть. Так вы можете видеть только меня. Вижу. Я вижу. Вы спрашиваете меня об этом английском городе, и я расскажу вам кое-что об англичанах. Уборная у нас была во дворе. Так это было во многих старых районах Иерусалима. И вот однажды, представьте... У отца испортился желудок, и ему необходимо было выйти во двор, прошу прощения, еще до восхода солнца. А тут англичане как раз объявили комендантский час. Они у нас распоряжались тогда и никак не хотели убираться. И что делает отец? Он опускается на четвереньки, и так на четвереньках пробирается в угол двора, где помещается уборная, чтобы солдаты думали, что это какое-то четвероногое. Например, собаку, он гау-гау, тяпкнул даже пару раз. Ау! Представляете себе, человек, не молодой уже, гау Труженик всю жизнь работает Семью обеспечивает Вынужден передвигаться на четвереньках И Все это из-за политики Вы хотели рассказать о пальто А, да Так вот этим пальто Отец, он меня накрывал под утро У нас была маленькая квартирка, все дети не могли в ней поместиться И мне приходилось спать снаружи и Моя кровать стояла на веранде И когда шел дождь, вода с крыши капала на меня Но я спал крепко, даже в мокрой постели Поскольку был молод, уставал за день Но когда отец на рассвете вставал к молитве, он меня накрывал этим пальто И я согревался и спал еще крепче Тащил три дня на себе Мы бежали из Польши в Россию И я заболела краснухой Отца с нами не было, только Саймон Я была красная, как рак Это и... хорошо, чтобы женщина Переболела краснухой до Что... замужества Что? А, да да. Наша мама умерла в Сибири Мы очень любили ее Мы до сих пор помним ее как живую Она замерзла в Пургу. В Англии едят много жареной картошки Ну, вовсе не так много, как принято думать Но, да, едят Это дешево Но, требует много масла А, я просто наливаю побольше масла, чтобы картошка плавала в нем Во-первых, это получается вкусно А во-вторых, масло остается чистым И его можно потом использовать снова Я сливаю это масло в отдельную бутылку Я специально спросил Я испытывал вас Может, не нужно этого делать, но, во всяком случае, я признаю, что испытывал. Я был женат, теперь я разведен. У меня есть дочь. Моя жена, зажарив картошку, выливала оставшееся масло. Так ей нравилось. Ей нравилось все выливать и все выбрасывать. Из-за этого мы постоянно ссорились. Однажды она сказала, что я готов, почистив зубы, запихнуть пасту обратно в тюбик. Почему вы смеетесь? Это смешно. Что смешно? Это... Это смешно. Запихнуть пасту обратно в тюбик. Невозможно не рассмеяться, так мне кажется. Я уже сказал, что я разведен и имею дочь. И я хочу добавить кое-что еще. Я обязан сказать правду. Это она хотела развода. Она сбежала от меня, как от дикого зверя. И она даже не пожелала от меня алиментов. В нашем брачном договоре было записано, что в случае развода я обязан выплатить ей 1800 фунтов. Я выслал ей эти деньги по почте. Не а обязаны. она спряталась от меня, как лисица в нору. И когда я узнал, где они скрываются, я пришел, чтобы передать костюмчик для дочери. Едва она меня увидела, как начала вопить, будто ее режут. Я не успел ей слово вымолвить. Один мой вид, представляете, один мой вид, и она сразу в крик. А до того, как она не видела меня, я стоял под окном, я все слышал... Она забавлялась с ребенком и смеялась. Вы в самом деле не обязаны. Нет, я обязан. Я обязан рассказать всю правду. Теперь, теперь моя дочь умерла для меня, и все врачи в мире не, мне не помогут. Я не знаю, почему это так. Я, я как во тьме. Можете задавать мне вопросы, если хотите. Я расскажу все, как было. Может быть, вы сумеете понять причину. Из тех фактов, которые я изложу, может быть, вы составите картину, Я, я, я не понимаю, почему я, я не понимаю Нет, нет, нет, подождите Я не хочу ни о чем спрашивать Вы не должны мне рассказывать это ни к чему Если у вас нет вопросов, тогда я продолжу Я обязан рассказать вы... вам всю правду Может быть вы включите электричество? Да, конечно, извините После развода со мной что-то случилось, Я изложу все, как было. Я не хочу, чтобы это повторилось еще раз. Чтобы муж и жена ничего друг о друге не знали. У них есть дочь, а они ненавидят друг друга до такой степени, что дочь для них уже как бы и не существует. Я хочу, чтобы прежде чем мы поженимся, мы стали как родные, как брат с сестрой, между которыми нет ни тайны, ни обманов. И поэтому я хочу, чтобы вы знали, что... После развода я чувствовал себя ужасно Я не узнавал мира вокруг себя У меня было темно в глазах Я пуговиц не мог застегнуть Вы не должны продолжать Меня поместили в сумасшедший дом Они вылечили меня Но и теперь мне иногда бывает очень плохо Вы напрасно мучаете себя Я все это знаю и мне это нисколько не мешает Что вы знаете? Все, о чем вы рассказываете Это заставляет вас снова страдать, это совершенно ни к чему. Откуда вы знаете? Саймон. Он рассказал вам обо всем? Да. Может, налить вам еще чашечку чаю? Это нехорошо, когда о ком-то рассказывают за его спиной. Тем более, такие вещи. Это это двое против одного это означает выставить человека на посмешище, это все против одного. Ничего подобного. Он мой брат. Он мой брат, понимаете? Я налью вам еще чаю. Как будто пианино Но это, это не пианино А, это хозяин дома Бенни Альтер Он немного странный человек Но очень хороший и чувствительный Он любит чинить обувь И это не просто так У него идеология По его мнению люди должны вернуться к здоровому образу жизни И заниматься тяжелой работой Вернуться к земле Это интересная мысль М Не правда ли? Сейчас он не чинит обувь, он играет на пианино Да, он любит играть на рояле И он богат Говорят, его родители были очень богатые люди Там, до войны Но он совсем не богат У большинства его жильцов денег больше, чем у него самого Я надеюсь, вы простите меня, если я задам вам один вопрос Говорят, женщины об этом не спрашивают И, и все-таки, сколько вам лет? Простите? Сколько вам лет? А, это столь уж важно? Я спросил вас о чем-то. Говорят, женщина не обязана называть свой возраст. Говорят даже, что с некоторого момента нам нельзя говорить правду. В конце концов, возраст это предрассудок. Не правда ли? Это важно только для паспорта. Главное, как мы себя чувствуем и что мы еще хотим и можем сделать. И разумеется, как мы выглядим. Насколько, по-вашему, я выгляжу? Я хочу, чтобы вы сказали, сколько вам лет. Я хочу знать. Я не здешний, у меня тут нет семьи, я должен знать. Я родилась в 24-м. Это сколько же получается? 44. 43, я посчитал. Я родилась в Январе, так что скоро будет 44. Теперь мне, наконец, сказали правду. Ничего другого я вам никогда не говорю. Ваш брат сказал мне другое. Он пытался помочь мне. Он привык заботиться обо мне, он спас мне жизнь. Это как... Может быть, хотите еще чаю? У меня вдруг началась головная боль. Выпить еще чашечку. Нет, нет, спасибо, вы не должны утружать Это Это нетрудно, мне нравится заваривать чай. Может быть, вы включите электричество? Электричество включено, я его включила. Тогда. А когда вернется ваш брат? Я полагаю, скоро. У вас есть люмбагу? Что? Люмбагу. Прострел. Нет, у вас ничего такого нету. Вы можете стоять как человек, ходить как человек и поворачиваться, как вам вздумается. Саймон не может. В Израиле это проще простого. Получить прострел. Да, я, я понимаю. А можете ли вы сказать мне, где у вас тут... Где тут уборная? А, пожалуйста, в коридоре, первая дверь справа. Извините меня, я... Я должна выйти прибрать в спальне Я не успела утром Я рано ухожу на работу Здравствуйте Я не здешняя, она хозяйка Она сейчас вернется, извините Никаких здравствуйте Никаких извините В Иерусалим! Немедленно! Праведники! Пророки! Как бы не так! Как бы не так! Пророки сказали, что это Иерусалим! Дома ваши полны обмана! Были обманщики и воры, а теперь и воры, и пророки, да? Я здесь только в гостях, я ищу убор <смех> Ложь, ложь, сплошная ложь Нет, ну почему, я действительно, мне в самом деле нужны? Я просто не знаю где <смех> А я знаю, я знаю, знаю Я слышал, все слышал Рыщет, роется, ворошит, потрошит <смех> Как будто тут ему товар Торговцы только и умеют Она не товар, она не продается, понял? Пианино Я никогда не играл и не буду играть на пианино. Я, я играю на рояле. Это лучше, чем весь ваш Иерусалим. Лучше всякой другой музыки. Я играл на рояле, а теперь я буду чинить туфли. Ее туфли. Теперь я могу без обмана, без лицемерия. А ты, если хочешь, забирай, забирай ее. Взять это еще не все. Как бы попасть как бы потом не бросить. Известное дело. Ну, что ты взял? Что? Что у тебя осталось? Она будет ходить на этих подошвах. На моих набойках. В Иерусалиме, в каком другом месте. Неважно, она будет ходить на моих набойках. Простите, мне действительно надо... О! Опять ты здесь. Где он? В Что это ты повесила нос? М? Невеста должна держать нос кверху. Фуборный. Ну, он тебе нравится, да? Вся это затея тебе не нравится? Ну? Так послушай. Ты это скушаешь? Я купил ему билет сюда не для того, чтобы покупать билет обратно. У меня не на что покупать билеты, ты прекрасно знаешь. Эти поездки в Израиль меня выпотрошили. Это там, в Иерусалиме, я могу рассказывать, что я Маркс и Спенсер. Ты поняла меня? Не кричи так, мы здесь не одни в этой квартире. Что? Я не говорю, что он мне не нравится. А? Или что он мне нравится. Ну, так... Так что ты говоришь? Я ничего не говорю. Разве тебе можно что-нибудь сказать? Позволь хотя бы узнать, о чем вы тут столько времени беседовали? Я не уверена, что это была беседа. Но во всяком случае, он давал мне возможности ответить, когда я что-то спрашивал. Да? А, так а о, чем, а о чем он тебя спрашивал? Хожу ли я в кафе? А, разумеется. Но я не хожу. Разумеется, разумеется. Ты не ходишь в кафе? Что еще? Не слишком ли поздно я встаю по утрам и не выливаю ли я масло, которое остается <с после <с жарки, картошки <с и, <с и... И сколько мне лет? Сколько тебе лет? Что ж ты ответила? Я ответила. Сколько мне лет? Ну, сколько ж тебе лет? Что ты ему ответила? Сколько мне лет? Ну, сколько? Сколько? Только посмей мне сказать... Только посмей мне сказать, что ты сказала ему... Сколько ты, сколько ты сказала тебе лет? 41. О, ну, конечно. Ты меня напугала. В наши дни человек ни в чем не может быть уверен. Что? Что ты сказала? Что я могу сказать? Ну да, что ты можешь сказать? Что? Ш а, так лучше, так лучше. о это поднимает настроение, прибавляет смелости. Держи нос выше. Ты вон надула. Это хорошо. Коль скоро мы взялись за это дело, мы должны его кончить. Слышишь? Мы слишком быстро забываем все, что было с нами прежде. Ничего, ничего, ничего. Когда станешь его законной женой, сможешь поубиваться со своей напрасно загубленной молодости в нелепо утраченной невинности. Красиво играет. Это тебе не бери. Гомик, но и бабу при случае не упустит. Молодец, как говорится, меч обоюдоострый. острый. Слушай, от него всегда несет асфальтом. Ты интересно, где он нашел этот асфальт? А? Ну, играет хорошо. Ай, у нас тут тоже есть свои прелести существования, не правда ли? М? Ну! Никогда не доиграет до конца. Нервы. Те же самые нервы? Ты знаешь, я когда-то думал, что это только у евреев нервы. Ничего подобного. У всех нервы. Даже у реки. У реки, как я вижу, есть нервы. Несется, несется, ни минуты покоя. Беспрерывное движение. И при том движение исключительно поломанной линии. Туда-сюда, туда-сюда. Нервы. В изгнании мы, рахили. И мы обязаны жаждать избавления. Поэтому мы должны смиренно и с радостью принять все, что посылает нам земля обетованная. Даже если она посылает не алмаз, а так стекляшку. Простой камушек. А почему ты не включаешь отопление? А, я включила? Да, а мне холодно. Печка горячая? Печки, может и тепло. Я говорю, мне холодно. Что-то, что-то что случилось. Что-то не в порядке. М? Я уже здесь битый час, а ты еще еще не предложил мне чаю.